Распространено подобного вероучения. Скорее всего, миф об оборотне является пережитком культа предков или тотемизма. У многих народов существует легенда о происхождении родоначальника от союза женщины и животного. Так, например, у тюркских народов. У римлян, у греков, существует миф о рождении героев от Бога, принявшего облик волка. Поэтому, например, в Древней Греции отношение к этому животному было особенно уважительным, и каждый убивший волка был обязан его прилично похоронить. Когда европейские народы... провозглашали волка своим родичем, как то надеялись, что и он, в свою очередь, отблагодарит и не станет вредить их семьям. Этот культ сохранился и после принятия христианства. Так еще в конце 17 века в Латвии волкам Посвящался особый день, сопровождавшийся различными обрядами. В жертву животным приносили козу или овцу, которые с пением отводили в лес, и там привязывали. На Буковине еще в XIX веке ежегодно отмечали волчий праздник. Болгары верили, если волк унес из стада овцу, значит, будет счастливый год для хозяина. В России считалось доброй приметой, если волк перебежит дорогу. Еще в начале XX века в южных славянских деревнях при рождении мальчика громко объявляли. Волчица родила волчонка. Новорожденного заворачивали волчью шкуру, а на шею вешали зуб животного. Христианство оказало сильное влияние на страшный миф об оборотне и примирило человека с волками. Так на севере России существовало поверье о том, что они находятся под особым покровительством святого Георгия Победоносца, поэтому не следует отнимать добычу, захваченную волком, чтобы не обидеть его святого благодетеля. А на западе Украины покровителем этих животных считался святой Николай Угодник. Таким образом, миф о ловкулаке Начинался с ужаса перед волками вообще и оборотнями, в частности. Но воздействие христианства смягчило и его. Человек уже давно перестал бояться оборотней, колдунов, вампиров, веря, что лучшее оружие против них и собственного страха — крест и молитва. Люди поняли, что, несмотря на тот вред, который им причинял волк, он тоже творение Божие и заслуживает терпения и снисхождения. И, скорее всего, нет смысла возрождать древние ужасы, похороненные христианством, Нагнетать неоязыческие настроения страха и жестокости, верить в человека-животных, когда совсем рядом есть нуждающиеся в понимании и заботе, просто животные и просто люди. Молнии За молниями мы обычно наблюдаем с восхищением и страхом, восхищаемся красотой этого явления природы.